Параграф 250. Обобщающее слово при однородных членах предложения. Однородные члены предложения нередко сочетаются с обобщающим словом. Обобщающее слово – это грамматическая форма, для названия ближайшего родового или более широкого понятия, которое объединяет видовые или частные понятия, обозначенное соответствующим рядом однородных членов предложения. Грамматическая форма для называния ближайшего родового или более широкого понятия. Между обобщающим словом и однородными членами предложения существует два вида смысловых отношений. видовые и отношения целого и части. За деревней с холма «Был виден город» – вот он, обобщающее слово, после которого ставится двоеточие, а именно – квадраты кварталов, кирпичное здание, разлив садов. Пронзительно кричала птица, двоеточие, петухи, гуси, индейки. Под стеклянной крышей парников – Было жарко, на длинных стеллажах буйно кустились, кустилась зелень, двоеточие, редиска, салат, огурцы, помидоры. Страница 559. Обобщающее слово выражается разными частями речи, но чаще всего местоимениями. Местоименными наречиями и существительными. Лес прекрасен всегда, двоеточие, И в зимние дни, когда тёмное небо Висит над его мохнатым снежным убором, И весной, когда цветёт черемуха, И в жаркое лето, когда нагретый воздух Пахнет смолой. перед подчинительными союзами, когда ставится запятая. В данном случае здесь всё двоеточие. Издание и зелень воспринимал особое. В роли обобщающей единицы могут выступать не только слова, но и, и словосочетания, и даже сложные синтаксические конструкции. А строгую бьётся крупная рыба. Как-то, двоеточие, щуки, сомы, жерехи. Филька, филин, помог охотнику уничтожить сотни лесных разбойников, помельче рангамф, двоеточие, ястребов, луней, ворон, сорок. Обобщающее слово, может быть, и слово может стоять перед однородными членами предложения и после них. Филитонист в заводской газете должен протягивать лапу ко всем большим темам, двоеточие, общественно-политическим, иностранным, производственным, юбилейным. И прыжи и колун, и кнут, и верша, и сама река, тире – всё это были наши игрушки. Обобщающее слово стоит после однородных, ставится тире. Для усиления значения обобщающего... Для усиления значения обобщающее слово... стоящее перед перечислением, повторяется и после него. Всё это, двоеточие, мчащиеся машины и идущие непрерывно потоком люди, и этот взрыв, потрясший небо, исчезновение копра-всё тире все это одним мгновенным страшным впечатлением обрушилась на них. Обобщающее слово и однородные члены предложения – это одноименные синтаксические категории, то есть является одним и тем же членом предложения. Это весьма важно. Между однородными членами предложения и обобщающим словом устанавливаются синтаксические отношения – Уточнение. Поэтому однородные члены, соответственно, будут называться уточняющими, подлежащими, сказуемыми, дополнениями, определениями и обстоятельствами. «Медведю не страшны были ни волки, ни рыси, ни крошечные куницы, Черточка. все те ужасные существа». Запитаю, дальше идёт придаточно-определительное, от которых плохо приходится мелкому зверю и птице. В данном случае обобщающее слово, подлежащее существа, стоит после однородных членов, перед ним ставится тире. Настоящий человек должен быть настоящим во всём, двоиточие. И в стихах, и в жизни, и в каждой мелочи». Обобщающее слово дополнение. «В это же лето я узнал наново ново- на ощупь, на вкус, на запах много слов, бывших до той поры, хотя и известными мне, но далёкими и не непережитыми». Предложение по-другому. Написанная суть одна, и поэтому знаки предпинания тоже другие. И в данном случае обобщающее слово обстоятельство образа действия. Письма пишут разные. Слёзные, болезные, иногда прекрасные, чаще бесполезные. После слова разное двоеточие, разное обобщающее слово, в данном случае определение, чаще тире, потому что письма пропущен член Симонову.